Тут проснулся кот и начал буянить. Крайне странно видеть его в таком состоянии, прыгая на кровати и вопя, он требовал объяснить, почему пока он спал, не принесли поесть, как он приказывал. Алекс немного успокоил его, сказав, что видел дворецкого, который просил прощения. Оказывается, на кухне ещё ничего не готово, и нам не могут прямо сейчас подать ужин. Но граф передал, что если мы не против, то сможем отоужинать вместе с ним в каминном зале, где он и расскажет нам о всех подробностях дела. Ужин, как заведено у них в замке, будет подан в 21:00, если, конечно, говорящий кот не против. Говорящий кот А пиад говорящий кот это возмутительно. Я профессор, а не говорящий кот, как называют меня всякие невежды. Тьф. Без этого аргумента, что он профессор, ну никак нельзя было обойтись. Какая муха его укусила? шипнул я Алексу. А ты что, не замечала? Он переживает за тебя, и с каждым днём всё больше и больше. Виде, как ты меняешься. Так же шёпотом ответил мне Алекс, глядя, как его нопарник, спрыгнув на подоконник, начал нервно умывать морду, потирая её лапой. Боится, что гоблины не успеют с вакциной, ведь остались считанные дни, совсем изнервничался бедняга. Это для меня было полной неожиданностью, ведь буквально же то же самое, только об Алексе, говорил мне агент 013. «Ровно в девять часов вечера мы были на месте в каминном зале. Проводил нас дворецкий ларч. По дороге ничего особенного не произошло, если не считать мелькнувшего в конце коридора растрепанного старика в белой ночной рубашке до пола. Седые волосы его стояли дыбом, а лицо страшно напоминало лицо Эйнштейна на известной фотографии. Увидев нас, я не знаю, Старик ещё сильнее побледнел и бросился на утёк, глухо подвывая. Эхо разнесло его вой по всем коридорам и залам Моррисвилль-холла, так что по неволе мурашки забегали по коже. Я только было хотела потребовать объяснений, Как дворецкий забежал вперёд, торопливо толкнул тяжёлую дверь и чуть не выпрыгивая из штанов от усердия, выкрикнул: "Мисс Алина Сафина и мистер Алекс Орлов, сэр. Прибыл к столу, сэр". И низко поклонившись, пропустил нас. Я услышала, как агент 013 бурчит себе под нос, проходя в дверь. А меня, значит, не надо объявлять. Я не личность. Да кто я вообще такой? Всего лишь говорящий кот, кстати, единственный в своём роде. На этот раз он был без берета, но в той же смешной клетчатой юбочке, из-под которой торчал гордо поднятый вверх хвост. Граф Макмилн Радошно усадил нас за длинный, богато сервированный стол. Все столовые приборы были из серебра. В камине ярко пылал огонь, по стенам висели портреты предков. На мой вопрос граф смущённо пояснил, что этот старик, которого мы случайно встретили, его слабоумный дедушка сэр Роберт. И болезнь его, к сожалению, неизлечима. Последствия встречи с тем самым призраком Который и стал виновником смерти моих трех ближайших родственников А, значит, уже четыре жертвы? Да И это за последние полгода Сам я отсутствовал где-то с полгода Был в Индии по делам своего банка Столько хлопот, что я не мог вырваться даже на похороны моей бабушки Которую очень любил Потому что практически вырос у нее на руках Я скорблю по ней каждый день, хотя и прошло уже 3 месяца и 4 дня. После её смерти и слабоумия дедушки владельцем замка стал мой старший брат Джеймс, который незамедлительно переселился в Моррисвилль-холл, продав свой дом в Эдинбурге. Он был инвалидом с детства и так и не женился. И вот через месяц после того, как он переехал в замок, Я получаю извещение о его смерти. Однако срочные дела не отпускают меня и на похороны дорогого братца. Причина смерти одна. Его, как и бабушку, хватило поплексический удар. И мне казалось нелепой сама мысль о том, что в обеих смертях был повенен новый призрак. Новый Переспросили мы с Алексом одновременно. Вы сами видели его? Нет, нет, я его не видел. Быстро ответил граф, подкладывая мне на тарелку кусок жареной индейки. Может быть, его и нет, но с другой стороны, всех своих призраков мы знаем. Уверяю вас, безвреднее и скромнее их нет во всей Шотландии. Ну, взять хотя бы безрукого карлика. Хоть он и жесток и беспощаден, но Милеи и забавнее призрака я не знаю. Это мой любимец. Надеюсь, он не войдёт в ваш список подозреваемых. С надеждой проговорил сэр Генри, глядя почему-то на кота, у которого с морды не сходило предельно строгое выражение. В общем, поэтому я и решил, что, может быть, за время моего отсутствия здесь появился новый призрак. Мой второй брат, который жил тут вместе с Джинсом, его звали Артур, тоже был найден мёртвым в своей спальне. Очевидно, передозировка. Он пристрастился к опиуму в Китае. А что говорят слуги? спросил Алекс, намазывая хлеб маслом. Они теперь боятся выходить ночью в коридор, сэр. Наш старый дворецкий попросил расчёт сразу после того, как обнаружил Джеймса под перевёрнутой инвалидной коляской. Какой-то призрак пролетел мимо, задув у него свечу и гаркнув в ухо. Это было последней каплей. Так как дворецкий требовал всё срочно, мне и пришлось взять Ларча. До повышения он служил у меня на конюшне. Теперь было понятно, почему парень меньше всего был похож на типичного английского дворянского. И вот господа смерть Артура. Кстати, если бы не фамильная гордость, может быть, я бы по Остерёгсе возвращаться в Морис Вильхол, понимая, что здесь моей жизни угрожает реальная опасность. Но две смерти были отнесены к разряду случайных, и только потом По свидетельствам слуг я определил, что тут нечисто. В любом случае, вы крупнейшие специалисты в этой области, как заверил меня мой друг Лохис. Кое-что меня навело на мысль, и я шепотом поинтересовалась у кота. А кстати, если этот Лохис агент нашей базы, и при том один из лучших, как ты говорил, почему же он сам не распутал это дело? Алиночка... Он специализируется на подводных монстрах. А разве он сам не, я хотела сказать, а разве он сам не подводный монстр, но сдержалась. Мурзик как будто читал мои мысли. Лохий, мирный монстр. К тому же, то, что он стал нашим агентом, уже о многом говорит. И у него редкая специальность. Он прямо-таки незаменим под водой. Сотрудников, работающих в его области, раз-два и обчелся, поэтому он ценит себя и не распыляется на земные объекты, полагая, что такую работу выполнит любой. У него вахты, он не может надолго уходить из-под воды, к тому же ничего не смыслит в призраках, и это главная причина, почему вызвали нас».